Глава 32. Кошмар гиблых земель. Лес словно воплотился в реальности с Наамины, но все же выглядел иным. Она даже не сразу поняла, в чем разница. Вроде бы такие же голые, кривые деревья, покрытые вуалью паутины. Та же белесая, будто присыпанная пеплом, земля в широких трещинах. Тоже серое небо без единого проблеска синевы. Но что-то было не так. Деревья слишком высокие, вот в чем дело. Хотя во сне Амина блуждала по лесу в своем обычном человеческом виде. А сейчас она паучихой ползла по земле. Значит, изменился не лес, а она. Стала гораздо ниже и двигалась куда медленнее. Вряд ли ей пригодится совет Юнру. Горы Благоухания ей не видать, но даже если случится чудо, и она дойдет до нее, все равно на вершину подняться не сможет. Однако, как бы там ни было, а идти все равно надо, они стоят же на одном месте. К тому же здесь так неуютно. Кажется, что чудовища таятся повсюду, в огромных черных дуплах, в спутанных корнях, под корягами и пнями, а над сухими кронами мертвых деревьев движутся тени, вертлявая, как змеи, и все они скользят камине. Забиться бы куда-нибудь, затаиться, перевести дух, а Амина ползла и ползла, но подходящего для отдыха места, где она могла бы хоть немного расслабиться, все никак не попадалось. Зато встречались местные обитатели. К счастью, совсем не чудовище, а насекомое. Длиннотелые многоножки, глянцевые жуки, прыткие кузнечики и даже пауки. Не оборотни, а обычные мелкие и юркие, размером со среднюю фасолину. Вот пауков становилось с каждым шагом все больше, словно они собирались со всей округи, чтобы поглазеть на Амину. Пауки выбегали ей навстречу, замер... Рали на мгновение таращиясь на нее с любопытством а затем отступали в сторону пропуская вперед и шли следом держась на расстоянии через некоторое время амину окружала целая паучье стая и это ее неимоверно раздражало ведь теперь даже если укромное место найдется отдохнуть ей точно не дадут и чего они к ней привязались а потом до нее дошло они чувствуют ее близкую кончину и преследуют чтобы потом съесть от этой мысли тоска накатила с новой силой несмотря на всю безысходность своего положения и Знаний неизбежности скорой смерти быть съеденной Амине решительно не хотелось. Она повернулась к своим преследователям и, выставив хилицеры, пошла на таран. Пауки бросились в расцепную но не убежали далеко, а попрятались кто куда. Амина яростно взрыхлила землю крючкообразными жвалами, давая понять, что рассержена, и поплелась дальше. Обернувшись через какое-то время, она с облегчением убедилась, что позади нет скопления пауков, хотя и догадывалась, что они по-прежнему от нее не отстают. Просто невысоко. Но вскоре она напрочь позабыла о них, интуитивно почувствовав, что у нее появился более опасный преследователь. Где-то близко бродил зверь. Его тяжелое дыхание всколыхнуло воздух. Амина замерла и всмотрелась в сухие заросли. В просветах между корявыми деревьями проплыла крупная темная фигура. Не то бычья, не то тигриная. Волоски на теле Амины встали дыбом. Почуяв звериный запах, она обмерла от ужаса. Бежать и прятаться слишком рискованно. Этим можно сразу привлечь внимание Хищника, но не найти укрытие, Неизвестно, есть ли этот хищник пауков, но рассчитывать на то, что он ее проигнорирует, точно не стоит. Что же тогда делать? За переплетением ветвей замаячила огромная злобная морда, напоминающая уродливую карикатуру на человеческое лицо, красные глаза на выкате, острый клювообразный нос и широкий клыкастый рот, больше похожий на рваную рану, пересекавшую морду зверя от края до края. На плоской лысой голове, обтянутой гладкой зеленоватой кожей, подрагивали астракат конечные уши. Зверь насторожился. Амини показалось, что он ее заметил и готовится напасть. Она попятилась и уперлась в дерево. Громко хрустнула сломанная ветка, и заросли впереди затрещали под напором могучего тела. В следующий миг Амина увидела, что у зверя было два туловища, расходящихся от головы в разные стороны, причем одно походило на тигриное, а другое на бычье. Вот почему зверь напомнил ей сразу двух животных. Под телами замелькали многочисленные лапы. Зверь быстро приближался, затуманивая воздух своим горячим дыханием. Времени на раздумье не осталось. Бежать! Только бежать! Но как, если Амина даже ползала с трудом. Однако ужас придал ей силы. Она рванула сквозь лес, удивляясь собственной прыти. Зверь бежал следом, ломая деревья и кроша в щепки, коряги и пни. Судя по его размерам, он мог бы настичь ее в два прыжка, но почему-то явно отставал. Наверное, два тела делали его неуклюжим и медлительным. Правда, Амине удалось развить приличную скорость, но силы таяли с каждым мгновением, а подходящего укрытия на глаза все никак не попадалось. Ноги уже начали заплетаться, как вдруг впереди показалось Овраг. Она рванула туда, но запнулась о торчащий корень. Пролетела по воздуху и, шлепнувшись на землю, кубарем покатилась вниз. Прекратив двигаться, Амина прислушалась к ощущениям. Все тело ныло от ушибов, но кажется, это было не смертельно. Зверь либо отстал, либо помчался дальше, не заметив ее падения. По крайней мере, тишину вокруг ничто не нарушало. От земли тянуло прохладой и сыростью. Амина огляделась. По дну оврага струился тонкий серебристый ручеек. Она напилась воды, показавшейся ей Божественным нектаром и побрела вдоль русла, вьющегося между мшистых валунов. Склоны оврага, сплошь укрытые синеватым мхом, высоко вздымались над ней, и было видно лишь свинцовое небо, уже налившееся пред вечерней тяжестью. Бока, намятые при падении, ныли от боли. На одну из восьми лап невозможно было наступить. Но амина воспряла духом. Может быть, ручей выведет ее из гиблых земель в прекрасные края, где высятся горные хребты, на вершинах которых таятся божественные чертоги укутанные облаками. Ей казалось, что такие прозрачные и звонкие ручьи, как этот, должны впадать в чистые широкие реки, несущие свои воды по благодатным землям. К тому же водой из ручья всегда можно утолить жажду, а значит, ее старое израненное паучье тело протянет чуть дольше. По небу промчалась крылатая фигура. Ни птица и ни дракон, а что-то несуразное размером с сову, но с человеческой головой. Пронзительный крик, похожий на отчаянный вопль младенца, взрезал тишину. «Бежать!» мозгу, и Амина помчалась, не глядя под ноги, по воде, по камням, лишь бы поскорее скрыться за ближайшим валуном. Увидев растущий на склоне неимоверно огромный гриб, высотой в половину человеческого роста, с низко свисающей бледно-желтой шляпой, юркнула под него и прижалась к мягкой грибной ножке, замерла прислушиваясь. Жуткая птица больше не кричала и вообще никаких звуков снаружи не доносилась. Может быть, толстая шляпа гриба не пропускала их. Под ней было темно, тепло и очень уютно. Амина подобрала под себя ноги. Сергея расслабилась, собираясь остаться здесь надолго, чтобы как следует отдохнуть. Но уже через мгновение испуганно подскочила от того, что ножка гриба шевельнулась. Пристально оглядев ее, Амина оцепенела от нового приступа ужаса. Ножка оказалась человеческим телом с головой, упирающейся в центр шляпы. Если хочешь спрятаться, съешь кусочек меня и станешь частью меня. Никто тебя не найдет. Человек-гриб разговаривал. Он обратился к ней тем же телепатическим способом, который использовали пауки-оборотни и сама Амина. Видимо, это была какая-то особенность всех мистических существ, позволяющая общаться на языке мыслеобразов. Амина попятилась, спеша выползти из-под шляпы. человек грип разочарованно запричитал куда же ты? Оставайся! Со мной ты всегда будешь в безопасности, здесь тебя никто не тронет!» Поставь... Стой! Край шляпы соскользнул с Амины и коснулся земли. В тот же миг причитания стихли, словно запечатанные под шляпой. Амина поплелась дальше, пытаясь подавить чувство омерзения, которое вызвало у нее грибовидное существо. Наверное, быть человекообразным грибом еще более ужасно, чем пауком-оборотнем. У нее хотя бы есть возможность двигаться, а это дает шанс что-то изменить в своей судьбе. Человек-гриб так изгниет, оставаясь на одном месте. После встречи с ним Амине, несмотря на усталость, хотелось бежать как можно быстрее, ведь паучья тело, доставшееся ей от праматери, было очень старым, и как только жизнь в нем угаснет, вернуться в свое прежнее тело будет невозможно. Она не могла объяснить себе, откуда у нее взялось такое убеждение, но почти не сомневалась в его правильности. И Амина бежала, больше не думая о том, что ждет ее — спасение или погибель. Главное — не останавливаться, не терять драгоценное время. Журчание ручья подбадривало ее, студеная вода придавала сил, и вскоре овраг расступился, открыв ее взору равняно поросшую жухлой травкой с проплешинами болот. А на горизонте темнел зубчатый край горного хребта. Зрелище подействовало на амино удручающе. Она сомневалась, что сможет пересечь такое огромное пространство и добраться до гор. Но зато теперь цель была у нее на виду. Ей казалось, что на одной из горных вершин возвышается какое-то строение. Возможно, это и есть монастырь богини Гуанинь. Вот туда она и направится. В низких грязно-сиреневых тучах мелькнул краешек синего неба. Но быстро ветер мигом залатал прореху. Жаль. Даже крошечное пятнышко синевы сделало бы этот край не таким унылым. Оно дарило бы Амине надежду, когда этого дарил ручей. Ручью, кстати, не повезло. Он затерялся в болотах, так и не добравшись до большой реки. Над равниной пронесся душераздирающий крик. «Что это? Очередное чудовище!» Амина всмотрелась вдаль, но не заметила никакого движения. Лишь на зеленоватых болотных лужицах надувались и лопались водяные пузыри. Кое-где они достигали огромных размеров и напоминали высунувшиеся из топи человеческие головы. Амина стояла и разглядывала унылый пейзаж, не решаясь выйти на открытое место. Чем дольше она смотрела, тем страшнее ей становилось, хотя ужасный крик больше не повторялся. Но теперь ей чудилось, что она видит гигантского змея, разлегшегося среди болот. Видит кольца его синевато тела, перекатывающиеся по черной земле. Медленно, едва уловимо. Можно и не заметить, если не присматриваться. Но Амина уже заметила. Хотя все еще надеялась, что это лишь обман зрения. Ведь бывает, когда долго смотришь в одно место, картинка начинает искажаться. Хорошо, если так. Скорее всего, так. Или же... «Пусть будет так», — подумала она и двинулась вперед с таким чувством, будто в омут нырнула. Сердце бешено заколотилось и казалось, что хитиновый панцирь на спине вот-вот треснет. Но в то же время страх подстегивал, и Амина вновь удивилась своей способности быстро бегать, хотя до этого едва шевелилась. При такой скорости синие горы на горизонте уже не казались недостижимыми. Амина бежала все быстрее, и даже хромая нога, которую она все время поджимала, включилась в процесс и почти не болела. Вот горы вдали подпрыгнули и Шатались. В следующий миг Амина поняла, что горы ни при чем. Это ее саму подбросило в воздух. Шлепнувшись на землю, она замерла, улегшись на брюхо, и принялась изучать взглядом пространство, чтобы понять, что это было. Все-таки змей ей не почудился. Огромный извилистый, как теплотрасса, он ворочался в грязи, разбросав свои кольца по всей равнине. Ни головы, ни хвоста не было видно. Лишь толстые петли вздымались над землей, словно змей, дремавший до этого, вдруг занервничал. Возможно, он почуял присутствие Амины, и это ему не понравилось. Вероятно, он был единственным живым существом на этой равнине, ведь едва ли кто-то смог бы мирно соседствовать с таким монстром. Поверхность под Аминой вздыбилась горбом и опала, но продолжала шевелиться. Догадавшись, что лежит прямо на теле змея, Амина поспешила отползти в сторону, но очередная петля вздулась совсем рядом с ней и швырнула в лужу. Упав на спиту, Амина задрыгала всеми лапами и с ужасом поняла, что не может перевернуться. Вдобавок, под тонким слоем воды оказалась трясина, и ее начала засасывать. Чем сильнее она барахталась, тем глубже погружалась, но не барахтаться не могла. Мелькнула горестная мысль, что в краю, где на каждом шагу встречаются монстры, слишком нелепо просто взять и утонуть в болоте. Вдруг темное небо раскололось надвое ярко-голубой вспышкой. Молния? Ну разве бывают молнии голубого цвета, да еще такой плавной волнообразной формы? Едва Амина успела подумать об этом, как вновь взмыла в воздух. На этот раз очень высоко. Так высоко, что змей стал виден весь целиком. Зрелище возникло перед Аминой всего на долю секунды, но отпечаталось в мозгу, словно фотоснимок. Падая, она все еще продолжала видеть змея с девятью человеческими головами на червеобразных отростках шеях. Каждая из голов пронзительно кричала. Девять голосов слились в дикий крик, от которого затряслась вся равнина. Пошли рябью болотные озерца, а грязь всколыхнулась, как студень. Амина плюхнулась в лужу из жидкого месива, но на этот раз ей повезло. Она приземлилась брюхом вниз. Грязь была достаточно плотной, и ей удалось пробежать по ней прежде, чем увязли ноги. Она выбралась на твердую каменистую почву и отыскала взглядом горизонт. Горный хребет был совсем близко. В этот раз ее забросила в нужном направлении. Амина ринулась к горам, спеша достичь их подножья, пока ее снова куда- нибудь не Однако очередное небесное явление заставило ее притормозить и завороженно уставиться вверх.